Глава 26 шестая. Яна. «Поверить не могу. Я попала в сказку. Я живу во сне. Это невероятно. Я даже представить себе не могла, что моя жизнь способна круто измениться всего лишь за пару часов. Еще год назад я жила в грязном общежитии с тараканами в компании пяти шумных и вечно пьющих подруг. А сейчас я живу в самом центре раздоров. В настоящем современном замке». У меня есть личный шофер, огромная, роскошная, уютная комната. Мой желудок сходит с ума от сытости. По звонку мне могут принести еду в комнату. Единственное правило — реже выходить за территорию поместья, то бишь не светить своим пузом, потому что у кустов могут быть глаза. Да и мне не хотелось. В этом раю имелось все, что нужно для счастья. Огромный сад с фруктовыми деревьями, бассейн, корт, спортивная площадка, беседка для отдыха, мини-парк. В общем, территория усадьбы Назаровых была не просто огромной, а гигантской. Сумасойти! Я подружилась с самим будущим мэром Назаровым. Я до сих пор не могла принять эту сумасшедшую истину. Вечерами мы мило беседовали за чашечкой ароматного чая. Я начала привыкать к новой семье. Михаил приятный мужчина. Я всегда считала, что мажоры и всякие там депутаты напыщенные кроли с манией величия. Но отец близнецов был совершенно другим. Я привязалась к нему, как к родному папе, которого, увы, у меня никогда не было. Близнецы стали ко мне еще ближе, особенно Артём. Я вдруг поняла, что начала привязываться к нему теснее, чем к Антону. Наверное, потому что он меня спас. Он доказал, как сильно за меня переживает». Синяки и содранные костяшки — этому верное доказательство. Артём навещал меня намного чаще, в отличие от Антона. Мне показалось, или отношение Антона ко мне несколько изменилось. Как только у меня вырос живот, Тоха стал от меня отдаляться. Делался всё холоднее и холодней. Не было искор и страсти в его глазах, как раньше. Антон больше ко мне не приставал, как в тот день на отдыхе в горах. Мне же лучше потому что я начала неистово сильно привязываться к Артему. Нет, не привязываться. Я его полюбила. И, кажется, уже любила с самой первой нашей встречи. Но не понимала этого. Поняла только сейчас, что он заботился обо мне трепетнее своего брата. Рисковал жизнью, спасая меня. Пришло то долгожданное время, когда врачи порекомендовали мне лечь под наблюдение в роддом. Я сама этого хотела, поскольку жутко переживала. Близился час родов. Я мечтала увидеть малышей, взять их на руки, прижать к груди, и поцеловать. Но, тем не менее, я боялась процесса родов. Впрочем, как и любая девушка, которая впервые в жизни готовилась стать мамой. Наверное, я ошибалась насчет Антона. Спустя неделю после того, как я появилась в их доме, он стал чаще меня навещать. Даже чай утром в постель приносил. Улыбался, вел себя вежливо, шутил. Однажды чуть не поругался с Тёмой, когда пришло время ехать в больницу. Приятно, что опять начал меняться. У каждого человека в жизни бывают разные периоды. Наверное, у Антона что-то случилось. Экзамены, проблемы со здоровьем. Он ведь серьёзно отравился. Хорошо, что сейчас всё возвращается на свои места. А вот только мне опять становится сложнее сделать выбор. Ну что, Яна, ты готова? Антон постучал в дверь и вошёл в мои апартаменты. Я уже сидела на чемоданах и осматривала комнату. Здесь всё целиком и полностью было готово к появлению малышей. Стилисты и дизайнеры за считанные дни преобразили спальню в изумительную детскую. Возле окна уже стояли две кроватки. Два комодика, битком набитые одеждой. Внизу живота порхали мотыльки. Я еле-еле сдерживала слёзы, чтобы не разреветься от радости когда брала эти маленькие штанишки и носочки в руки, прижимала к сердцу и мечтала, как надену их на своих сыновей. готова кивнула, смахивая слединки с ресниц. «Все, это последние мои мгновения здесь. В следующий раз я вернусь в эту комнату не одна, а со своим двойным счастьем на руках. Сейчас здесь все очень тихо. Представляю, что через неделю-две эту комнату наполнят голоса моих крох». «Да, очень скоро в доме Назаровых станет чертовски шумно». «Отлично. Я возьму вещи. Пошли, машина уже ждёт внизу». Антон ловко подхватил мои сумки для роддома и зашагал к лестнице. Погладив живот, напоследок я осмотрела каждую дорогую сердцу вещь в комнате, подхватила за лямку сумочку с кровати и потопала за Антоном. «Как утка! Ох, чёрт возьми! Последние недели выдались просто адскими!» Меня изводила изжога. Во время сна отекало все тело. Я бегала в туалет каждые полчаса. Ужас. Надеюсь, что карапузики появятся на свет со дня на день. Хотя врачи прогнозируют еще одну неделю мучений. Минимум. Но дабы не рисковать, лучше заранее лягу в роддом. Там такой роддом, что ух и ах. Частный центр. С лучшими в стране врачами. Да, там комфортнее, чем в пятизвездочном отеле. Опять-таки близнецы постарались для меня. Они всегда выбирали для меня самое лучшее медицинское заведение, самую лучшую одежду и еду. Они необыкновенные. В этом чудесном доме все его жители относились ко мне как к принцессе. Кроме мамы-близнецов, она со мной вообще практически не разговаривала. Ее точеное лицо напоминало мрамор. В глазах бушевала свирепая буря, когда мы пересекались друг с другом. «Важный вопрос, как нам ужиться вместе?» Она ведь меня ненавидит. Это станет серьёзным испытанием. «Не переживай», — сказал мне как-то Михаил Сергеевич. «Я поговорю с женой. Она должна тебя принять. Перебеситься». «Простите, мне так неловко. Я поссорила вашу семью». «Прекрати. Анфиса и без того полна сюрпризов. А ты мне нравишься. Ты девочка умненькая. После декрета я хочу, чтобы ты помогала мне с бизнесом». Или моему сыну. Тому, кого я выберу главой компании. Любишь ли ты цифры? «Обожаю», — хохотнула я. «Отлично. Я впервые счастлив за своих оболтусов. Наконец они привели в дом девушку, а не резиновую куклу. С головой на плечах, а не куском силикона. А то обычно любили за формы. Ты нравишься мне намного больше, чем рада. У той мозги, как у курицы». Я доволен их выбором. Впервые их тупость стала их достижением века. Мы одновременно рассмеялись, а малыши в моем животике активно зашевелились. Ух, им там, наверное, очень тесно. Да и мне тяжело стоять на ногах. Зайчики достаточно крупные, а я вот худенькая и небольшого роста. Спасибо судьбе, что она послала мне мощную поддержку. Теперь у меня есть все. Деньги, роскошное жилье, любящие меня люди — И аж целых два ухажёра. Вот теперь я ни о чём не жалею. А когда-то корила себе и ненавидела за ту проклятую ночь, которая бросила меня в самый жаркий котёл ада девять месяцев назад. Мои страдания за всю жизнь искуплены долгожданным счастьем. Братья решили вдвоём отвезти меня в роддом. Как-то выглядели они не особо весёлыми, наверное, потому что приближался час икс. Их гонка вот-вот должна была завершиться. Они ждали моего решения, а я... Да я уже пожалела, что согласилась на всё это. Ведь одного из них мне придётся обидеть. Я надеялась, что кто-то из них сольётся. Ну, хорошо. Логично сделать так. Как покажет тест, за того и выйду замуж, будет проще. Меня определили в одноместную палату. Здесь было всё. Удобная мягкая кровать, огромная навороченная плазма на полстены — Просторная ванная комната и своя мини-кухня, как в отеле 5 звезд». Честно, я даже не представляю, сколько денег выложили братья за моё пребывание здесь и отдельно за сами роды. Точнее, за услуги врачей. Когда есть деньги, почему бы и нет? Тем более, если Назаров-старший сам лично распорядился. Шли дни. Братья навещали меня каждый день. И каждый день ко мне приходили медсёстры и врачи. Осматривали меня Опрашивали о самочувствии, слушали сердечки малышей, беседовали, брали анализы, готовили к родам морально. Здесь ко мне был представлен личный психолог, плюс индивидуальные курсы по уходу за новорожденным. Благо, у меня не было никаких проблем со здоровьем, как и у малышей. Это радовало. Так что и я не скучала, некогда было. Я пробыла в центре пять дней, а на шестой почувствовала неладное. Живот заметно опустился... Периодически низ живота тянуло а поясницу колола. И вот ночью, точнее в начале пятого утра, я проснулась со странными ощущениями. Поясница тянула резче, чем обычно. Ноги немели, вдоль позвоночника пробежал спазм. Мне стало тревожно, а ещё очень жарко. Как будто я вспотела, даже простынь намокла. Но нет, я не вспотела, это были воды. Я вызвала в палату дежурную медсестру, а та акушерку мои предположения подтвердились у меня отошли воды вот вот мои крошечки появятся на свет поздравляю мамочка у вас мальчики отмучилась вытерпела я сделала это услышав два голосистых крика я расплакалась на мою дрожащую от нервных всхлипов грудь положили два крохотных тепленьких тельца малыши Мои крошки не верится Какие вы удивительные. Братья дежурили на улице. Я была против, чтобы они присутствовали на родах. Не мужское это дело. Было трудно, очень и больно. Но я не кричала. Стиснув зубы, молча терпела, слушая наставления врачей. Судьба научила терпеть. Теперь я мама. Я дала жизнь двум чудесным малышам. Сначала я боялась, переживала... Сходила с ума, когда узнала, что у меня будут близнецы. А теперь счастлива до истерики. Два счастья намного лучше, чем одно. Моих кроха смотрели взвесили, одели, пока я лежала на кушетке и наблюдала за процессом. Спустя два часа нас перевели обратно в палату. Я, правда, не могла поверить в то, что вижу. Как же это волнующе. Это сон? Нет. Я несколько раз интенсивно моргнула. А после мне в руки дали моих котяток. Маленькие пальчики, маленькие носики и губки. Восторг. Они как пупсики. Идеальные пупсы. Мое счастье, моя жизнь. Они спали. Устали не меньше меня. Я поставила телефон на беззвучный режим. Сотни пропущенных, 200 сообщений. Пока я умирала от схваток в родильном зале, сложилось ощущение, будто мне позвонила вся Россия. Даже сам Назаров батюшка звонил Приятно и... О, ничего себе! Даже Анфиса наяривала. Наверное, остыла, как говорил Михаил Сергеевич. Было бы здорово. Не хотелось жить в одном доме с гиеной. Вообще, надеюсь, мы с малышами съедем собственный дом, когда сынишки немного подрастут.